Глава вторая Покинутый крестовый поход Райкин не улыбался, он всю жизнь считал, что не стоит стрелять в посыльных, но сегодня усомнился в этом. За его спиной возвышалась противовоздушная оружейная турель, своей тенью закрывая всех от тусклого утреннего солнца. Отряд его людей трудился на башне последние два месяца. И все, в общем-то, получалось. Они не были техниками, но неплохо знали базовые ритуалы поддержания и обряды калибровки. «Одна минута до пробного выстрела», — сообщила Вантина. Ее голос был приглушен респиратором. Вот тут и появилась посыльная. И именно тогда Райкин перестал улыбаться. «Я хочу, чтобы этот приказ был перепроверен». Заявил он спокойно, но требовательно. «Со всем уважением, сэр!» Посланница поправила форму. «Но это приказ самого старика. Он изменил диспозицию всех наших сил, и Стальному легиону выпала честь быть первым в этом пересмотре». Райкину расхотелось спорить. «Так значит, это правда? Старик вернулся?» Надо до Хельсрича! Полконтинента!» Попробовал возразить он. «Мы работаем над оружейными установками Гадеса уже несколько месяцев!» 30 секунд до пробного выстрела!» — позвала Вантина. Посланница по имени Кириатиру больше не улыбалась. Она была квинта адъютантом генерала Курова. «На всякие свиньи и плебеи вечно спаривают передаваемое ею, словно она может изменить хоть слово в приказах генерала». Она была уверена что у других адъютантов нет таких проблем. По какой-то неизвестной причине эти низкобродные отбросы не воспринимают ее всерьез. Быть может, они просто завидуют ее положению. Если так, тогда они еще глупее, чем она считала. «Я посвящена в планы генерала», — солгала Тиру, о которых солдаты на линии фронта узнают только сейчас. «Прошу извинения». Если это сюрприз для вас, майор, но приказ есть приказ, а этот приказ настолько важен, насколько можно себе представить. Мы что, вообще не собираемся защищать этот проклятый улей? В этот момент башня произвела тестовый выстрел, о котором предупреждала Вантина. Земля под ногами задрожала, когда четыре пушечных жерла изрыгнули свою ярость в пустые небеса. Райкин выругался, хотя его слова потонули в оглушительном грохоте. Кира тоже не удержалась от проклятий, хотя в отличие от безличного недовольства Райкина, ее слова предназначались непосредственно команде башни. Майор с трудом сдержал крик от боли в ушах. Та стихло, но не быстро. — Так я сказал, мы что, вообще не собираемся защищать этот проклятый улей? Вы. Нет! Кира выглядела недовольной. Ее губы сжались в тонкую линию. Вы отправляетесь в Хельсрич вместе со своим полком. Ваш транспорт отбывает сегодня вечером. Весь 101-й стальной легион должен быть готов к отправлению в 6 часов. Райкин помедлил. 6,5 часов на то, чтобы погрузить 3000 мужчин и женщин в тяжелые транспортные самолеты, челноки и гусеничные поезда. Весть из разряда самых дурных. Полковник Сарен будет в бешенстве. Полковнику Сарену придется принять этот приказ с учтивостью и священной преданностью своему долгу, майор. Вашему командиру нужно еще многому научить вас из этой области, как я вижу. Очень мило. А теперь скажите мне, почему все мы должны отправиться в Хельсрич? Я думал, что инсан и его 121-й полк намерен восседать на этой навозной куче. Сегодня утром полковник Инсан скончался от отказа у гментического сердца, его заместитель рекомендовал Сарана, и генерал Куров согласился. Так старый пьяница наконец-то помер? Нечего было злоупотреблять самогоном, ха, вживил себе эти дорогущие имплантаты, а через полгода, как мне это нравится. «Просто очаровательно!» «Майор, проявите хоть немного уважения!» Райкин нахмурился. «Вы мне не нравитесь!» Мрачно заявил он Тиру. «Как это прискорбно!» Отозвалась помощница генерала со столь же невеселой гримасой. «А еще назначили посредника во всех делах между Астартес и мобилизованным ополчением!» Она скривилась, будто съела что-то кислое. И оно все еще оставалось на языке. Так что я отправляюсь с вами. На мгновение между ними воцарилось некое взаимопонимание, хотя они не стали это озвучивать. В конце концов, они отправлены в одно и то же место. На пару секунд они встретились взглядами, и между ними почти расцвела основа для чего-то отдаленно напоминающего дружбу. Но была разрушена, когда Райкин... Отошел со словами но вы все еще мне не нравитесь. Олей Гадес не продержится и недели. Человек, произнесший эти слова, очень стар и выглядит соответствующе. На ногах его держит только смесь из минимальной, омолаживающей химической хирургии, грубых протезов, веры в императора и неистовой ненависти к врагам человечества. Мне он понравился сразу же, как только на нем сконцентрировался цель и указатель моего визора. В каждом его слове сквозили и набожность, и ненависть. Ему не следует здесь быть, если принимать во внимание занимаемую им должность. Он простой комиссар имперской гвардии, и такая должность не удержит генералов, полковников капитанов Астартес и магистров Ордена в почтительном молчании, когда подойдет время тактического планирования. Но для людей в этом военном совете и для жителей Армагеддона он старик, герой Второй войны, случившейся 57 лет назад. Не просто герой, тот самый герой. Его зовут Себастьян Ярик, даже Астартес уважают его имя. И когда он говорит, что разрушение Улья-Гадес — вопрос буквально нескольких дней, сотни имперских командующих, как людей, так и Астартес, прислушиваются к его словам. И я один из них. Это будет моим первым боем в должности командира. Комиссар Себастьян Ярик склонился над краем гололитического стола. Своей единственной рукой от второй осталось лишь культя. Он набирает координаты на числовой панели, и гололитическая проекция Улья-Гадес, нетерпеливо мерцая, расширяется, чтобы показать одновременно оба полушария планеты в самых мелких подробностях. Старик худой, словно высохший, с резкими чертами лица, изрезанного глубокими морщинами и выступающими костями черепа, указывает на пятнышко, представляющее на карте Улья-Гадес и окружающие его пустоши. Шестьдесят лет назад, произнес он, враг потерпел поражение в Гадосье. Именно его защита позволила нам выиграть ту войну. Присутствующие негромко выразили согласие. Голос комиссара плыл по внушительных размеров залу, посредством парящих черепов дронов, у которых вместо нижних челюстей были вмонтированы вокс динамики. Я окружен привычным гулом работающей силовой брони, а вот запахи и лица, встречающиеся со мной глазами, мне не знакомы. Слева от меня, на почтительном расстоянии, с изорванным бионикой лицом, стоит Сет, магистр ордена расчленителей, известный как хранитель гнева. Он источает запах священного оружейного масла. Могущественная кровь его примарха Течет под кожей, огрубевший от солнца и дождей. От него исходит острый, нездоровый запах рептилий, запах королей хладнокровных, что хищно крадутся под джунглям его родного мира. По бокам Сета стоят его офицеры, каждый с непокрытой головой и с лицом таким же иссеченным шрамами и обветренным, как и у их магистра. Войны последних десятилетий не пощадили их, Слева от меня возвышается мой сеньор, Хельбрехт, сверкающий черно-бронзовой боевой броней. Боярд — чемпион императора, рядом с ним. Оба положили свои шлемы на стол, исказив ими края галалитического дисплея, и внимают древнему комиссару. Я скрестил руки на груди и последовал их примеру. — Почему? — спрашивает кто-то. Голос низкий, слишком низкий, чтобы принадлежать человеку, и разносится по всей палате без всякой помощи вокс-усилителей. Сотня присутствующих повернула головы, чтобы увидеть Астартес в ярко красной оранжевой броне одного из младших орденов. Я его не знаю. Он выступает вперед и опирается костяшками пальцев на стол, уставившись на Ярика с расстояния почти в 20 метров. — Мы представляем брата капитана Рамаса, провозгласил имперский Геральт со своего места, рядом с Яриком, поправляя голубую мантию, свое официальное облачение. — Он трижды ударяет о землю посохом. — Командующий ангелов огня! Рамас, кивнул в благодарность и возрился на Ярика немигающими глазами. — Почему вождь зеленокожих? с легкостью уничтожить величайшее поле битвы последней войны? Нет, нашим силам, напротив, следует всячески оберегать Гадес и быть готовыми защитить Улей от самой мощной атаки». Одобрительный шепот пронесся сквозь ряды собравшихся. Приободренный Ромас улыбается Ярику. «Мы – избранные императора смертной, мы – ангелы смерти, у нас столетия боевого опыта если их сравнивать с твоими смертными командирами? — Нет, — раздается вдруг другой голос, рычанием вырывающийся из звук шлема. Я замираю, когда Геральт вновь трижды ударяет посохом. — Мы представляем брата капилана Гримальда, — произносит он, — реклюзиарха черных храмовников. Гримальд кивнул собравшимся. — Люди и Астартес. Более сотни стояли вокруг громадного стола в переоборудованном зале, который прежде использовался для каких-нибудь унылых театральных представлений. Изобилие цветов, геральдической символики, разнообразных униформ, полковых знаков и экипировки. Генерал Куров стоял возле комиссара, едва ли не буквально опираясь на старика. «Ксеносы думают не так, как мы!» промолвил Гримальд, «зеленокожие придут на Армагеддон не ради мести и не для того, чтобы обескровить нас за прошлое поражение. Они идут единственно ради радости насилия». Ярик, похожий на скелет, обтянутый бледной плотью и одетый в темную форму, молча рассматривал рыцаря. Арамас ударил кулаком по столу и ткнул пальцем в сторону храмовника. Мгновение, на которое воцарилась смертельная тишина, Гримальд размышлял, не стоит ли выхватить пистолет и убить наглеца прямо на месте. — Тем весомее мое мнение, — почти прорычал Армаз. — отнюдь ты проверял то, что осталось от Улья-Гадес. Это руины. Там не за что биться, нечего защищать. Великий враг знает это, и он знает что имперские силы оставят там не более чем символическую защиту и отступят, чтобы защитить ульи, за которые стоит сражаться. Вот почему вождь Орков скорее уничтожит гады с орбиты, чем станет его штурмовать. Мы не можем позволить этому улью пасть. Это символ решимости человечества. Со всем уважением, капеллан. Довольно, — произнес Ярик. Сохраняйте спокойствие, брат капитана Ромас гримальд говорил мудро реклюзиарх склонил голову в знак признательности я не буду молчать по приказу смертного проручал ромас но противостояние было не в его пользу ярик просто возрился на капитана Астартес. через несколько мгновений ромас перевел глаза на галалитическое изображение окрестности улья ярик же Повернулся обратно к собравшимся, его человеческий глаз смотрел цепко и колюче, а аугментированный протез поворачивался в глазнице, словно фокусировался на лицах перед ним. — Гадес, не продержится и недели, — повторил он, на этот раз качая головой. — Мы должны покинуть улей и распределить силы на мощные бастионы. Это не вторая война, та, что грядет будет очень сильно отличаться от опустошавших планету прежде. Другие улии должны быть усилены многократно». Он на мгновение замолчал, чтобы прочистить горло, и закашлялся сухим, тяжелым кашлем. Когда приступ прошел, старик улыбнулся, но улыбка не смягчила его суровые черты. «Гадес! Будет пылать! Мы дадим бой в другом месте!» При этих словах генерал Куров выступил вперед с инфопланшетом. «Нам придется разделить командование!» — вздохнул он и продолжил. «Флот, который будет осаждать Армагеддон, чересчур велик!» Разразился целый шквал язвительных замечаний. Куров перенес их с ледяным спокойствием. Гримальд, Хельбрехт и Боярд тоже были среди тех, кто не проронил ни слова. Выслушайте меня, друзья и братья! со вздохом продолжил генерал. И поймите, те из вас, кто настаивает, что эта война очередной малозначительный конфликт, обманывают себя. По текущим оценкам, у нас в субсекторе Армагеддон более 50 тысяч астартес и в 30 раз больше имперских гвардейцев. на этого все равно недостаточно, чтобы обеспечить победу. В лучшем случае... Линейный флот Армагеддона, орбитальная защита и корабли Стартес, остающиеся в космосе, смогут сдерживать врага от высадки войск на планету только 9 дней, и это по самым оптимистическим прогнозам. — А в действительности сколько? — спросил воина Стартес, чей серый доспех космических волков был украшен белым волчьим мехом. Чувствовалось, что ему хочется метаться по залу. Словно дикому зверю в клетке. Четыре дня! произнес старик с мрачной улыбкой. В зале воцарилась тишина, который не применул воспользоваться куров. Адмирал Перл, командующий линейным флотом Рамагеддона, изложил свой план и загрузил его в тактическую сеть, чтобы все командующие могли с ним ознакомиться. Как только война на орбите будет проиграна, случись то через четыре или 9 дней, наш флот отойдет от планеты. С этого момента Армагеддон станет беззащитным, если не считать те силы, что останутся на поверхности. Орки будут спокойно приземляться, когда и где пожелают. Адмирал Перл с оставшимися кораблями начнет партизанскую войну, атакуя вражеские суда на орбите. «Кто будет руководить кораблями Астартес?» Вновь подал голос капитана Рамас. Последовала очередная пауза, прежде чем комиссар Ярик кивнул через стол в сторону группы воинов в угольно-черных доспехах. Учитывая старшинство и компетентность его ордена, верховный маршал Хельбрехт из Черных Хромовников возьмет на себя командование флота «Мастартес».